Глава сорок девятое. Чародеи обменивались злобными понимающими усмешками. Олег сказал горько: «Для себя лично вы готовы потерпеть неудобства, даже такое непомерное, как видеть друг друга. А вот для спасения мира, для всех людей на свете вы не дадите себе даже пальчик прищемить». Так? Беркут сказал размеренно: «Так, юноша. И ты ничего с этим не поделаешь». Но вы же зрелые мужи, облечённые умом и даже мудростью, или дрячливые дети? То ли от большой мудрости в старческое слабоумие впадаете, то ли в самом деле не добрали в детстве драк. Больно рано умными стали? Ковакка отступил за спины. Олег видел только осторожные движения рук. По коже прокатилась холодная волна. Волосы встали дыбом. Кожа вздулась пупырышками, словно голым стоял на холодном ветру. Ещё один колдун сдвинулся в сторону. Губы шевелились, а на висках подрагивали быстро наливаясь кровью синие жилки. В кресле задвигался Боровик, пошаркал ногами, с крипом и шевелением привлекая внимание на себя, сказал Хмуро: "Да, ты силён, если сумел так смести горы Афтанбора, а затем пройти стальные стены могучего Слодоцвета. Кстати, как тебе это удалось?" Вопрос задан не просто. Чтобы полистить ему, дать похвастать своей мощью, редкий мужчина откажется. И все же он поймал себя на том, что попал в эту сладкую ловушку, хоть и знает, что попал. Стальные стены? Какие стальные стены? Когда шел через выжженную долину, прогудел Боровик. Ты не мог не заметить. Ни один колдун не в состоянии пройти, даже ни один из нас. Хм. Потому что сладоцвет единственный, кто умеет ставить такие стены. Олег собрал морщинки на лбу. Там были ваши стены? Нет, там больше никаких стен, ни стальных, ни деревянных, даже собачьи будки нет. И их лица были непонимающими. Бравик спросил осторожно: "Сладоцвет их ставил, это точно?". "Я не знаю, что там было", ответил Олег как можно беспечнее. Но в груди наливалось тяжелым и горячим, словно туда залили расплавленное олово. Но я знаю, что там сейчас. Стальные стены, говорите. В моей деревне плетни крепче. Вас и сейчас заботит, как бы меня вбить в землю до да снова в свою жалкую жизнешку. Как вы, которым дано так много, можете жить как все? Сладоцвет самый недалекий из всех сказал с достоинством. Но мы не живем как все. Мы живем. Кто в удивительной башне, кто на самых высоких горах, мы вкушаем особые яства. У нас слуги зачествуют вовсе не люди. Борович отвёл взор, рассоха поморщился, а Олег гаркнул так яростно, что под сводами загремело, вспыхнул короткий злой свет, длинной молнией с шипением вонзилась под ноги и дрожала, как причудливое дерево, рассыпая шипящие искры. Это не как все. Но мы Он зарал. Его трясло от ярости. Губы прыгали, а зубы стучали, как у голодного волка при виде молоденького ягнёнка. Слушайте меня, вы, ленивые толстые твари. Вы по своей тупости, вежливости и нежелании спорить принимаете за слабость, но здесь вы ошиблись. Вы меня разозлили, твари. Да-да, твари, они могучие чародеи, если живете, как твари, таскаете в свои гнезда, как вороны блестящие камешки, если как кроты забиваетесь в свои норы или подобно летучим мышам прячетесь в высоких башнях, дабы не видеть света, если вас, как твари, больше волнует ваше положение в стае, а не, я не знаю, как это выразить, но если нам чародеям больше дано, то с нас больше и спрашивается. Если у мне остального стада, то должны вести это стадо на лучшие пастбища, а не довольствоваться тем, что в состоянии каждого козла забадать и забрать его коров или кобылиц. Его бросало то в жар, то в холод. Не сразу понял, что это не чародей, спахватившись, пытаются заморозить или сжечь. В глазах помутилось, заволакло красным. Он скрипнул зубами и в ответ раздались испуганные крики. Сквозь красную пелену он увидел человеческие фигуры, что распростлались на каменном полу. Воздух был настолько горяч, что у него затрещали волосы. Стены накалялись на глазах, стали тёмно-вишнёвыми, пурпурными. Колдуны кричали в страхе. На боровике загорелась одежда, а сладоцвет катался по полу, объятый пламенем. С трудом заставил застыть мышцы. Жар тут же сменился холодом. Сдержи свой гнев, прокричал чей-то голос. Мы ведь не пытаемся тебе что-то сделать. Он заорал. Его трясло. Он чувствовал, как надуваются жилы на шее, а от прилива горячей крови череп затрещал. От ярости слетели запоры, и небесная магия вливалась в его дрожащее тело, грозя разорвать его в клочья. Глаза заслало красным. Казалось, что он, прижавшись лбом, смотрит через стекло, по которому стекают потоки крови. Колдуны отшатнулись. Он был страшен. Боровик что-то пролепетал, выставил дрожащие руки, но воспользоваться заклятиями не посмел. Уже видел страшную мощь этого дикого человека из леса. Не пытайтесь! Гаркнул Олег. Ты хоть одного человека сделал счастливым. И это я говорю, которому двадцать вёсен и который до селе чтил старших. Но ты не старший. Ты вообще не человек, отварь, ненасытная, жадная и тупая. Как ты мог дожить до 70 или не знаю, скольких лет, всё ещё тлеть, как простой селянин, которому ничего не надо, как только нажраться, поиметь жену соседа, а другому плюнуть в суп. Колдуны вжимались глубже в кресла, опускали глаза, ёжились. Но он видел с болью и яростью, что всё равно его крик и горечь не пробиваются. Они думают если не о том, как сокрушить, то хотя бы как оправдаться, выкрутиться. чтобы снова вернуться к своей простенькой жизни, так как другие не знают и знать не хотят. Беркут, который легче других переносил его ярость, вытер с лба тыльной стороной ладони капли пота. "Ну ты зверь. Откуда у тебя столь юного такая мощь? Мы никогда ни о чём подобном даже не слыхивали", Олег огрызнулся. "Вы все слышали о воде, той воде прежних людей". Но только мне пришло в голову отыскать её. Беркут ахнул. Ты побывал в тех горах? Да. И ты оба видели, как все застыли. Даже сладоцвет перестал превращать обгорелые лохмотья в красочный халат с диковинными золотыми звёздами. Да, я спустился в тёмрачные пещеры. Там уцелело озеро. Мудрец намеривался пользоваться ею долго. Там нет ни солнца, ни холода. Так что вода не испарилась, не вымерзла. Её почти столько, сколько и было. В гробовой тишине Беркут прогрохотал. Так вот, откуда у тебя такая мощь? Я захватил с собой этой воды, сказал Олег сухо. И мог бы поделиться со всеми, но с чародеями, а не с тараканами, что сидят в норах, ненавидит и боятся друг друга. Беркут встал, походил взад-вперёд. Колдуны посматривали то на него, то на грозного пришельца. как отнесётся. Звериватый колдун вышагивает так, что оказывается почти за спиной волхва с зелёными глазами. Допустим, сказал Беркут. Только допустим, что мы. Но что это даст лично для нас? Я никогда не поверю, что кто-то бескорыстно шевельнёт хоть пальцем. Либо защищает родню, либо тех, кем по пользуется, либо ещё какие личные страстишки. Что движет тобой? На самом деле, Алекс ответил зло: "Да, движен. Иногда я сам начинаю думать, а на кое мне не лучше ли все к черту? И вон как свиньи или как вы, что одно и то же. Но я в самом деле хочу больше, лично для себя." Все оживились, заулыбались, в глазах понимающий блеск. Он сказал еще злее: "Ну стану я могучим магом, и что?" Да деревьев не хватит, чтобы таких магов перевешать. Всё это уже было, было. И что, хорошего править народами, что почти не отличаются от того скота, который пасут? Как легко чувствует себя умным и знающим. А я хочу, чтобы все люди стали как боги. И тогда мне будет с кем тягаться. Беркут вытаращил глаза. И как же ты собираешься всех сделать колдунами? Да не колдунами, а В городе, откуда ты пришёл, даже женщины и дети таскают камни на городские стены, варят смолу, втыкают в орву обломки кос, строят ловушки. Да, там в орву погибнет часть мужчин из другого города. Остальные проломит стену, ворвутся, и ещё половина поляжет, залив улицы своей кровью, а оставшиеся победно разбегутся по улицам и начнут резню. И ещё половина погибнет в уличных схватках по одиночке, где каждый защищает свой дом. А в конце концов город будет сожжён, разрушен, а на том месте, где он был, плугом пропашут полосу. Но что получит победитель, когда вместо десятитысячного войска с победой вернуться два десятка из калеченных? Всё ещё непонятно. Да какие же вы мудрые, если каждый город будет знать, что никто не нападёт, то люди смогут всё оставшееся время после работы и стратить на на всё то, что делает нас людьми? Если головы не будут забиты страхом, как бы укрыть своих близких в новую войну, люди смогут Он говорил быстро, захлёбываясь, перескакиваясь одного на другое, и бы легко доказывать свои права на престол, пусть даже только что придуманные. Это звучит весомо. Но забота о благе всех людей звучит всё равно неискренне. Да чёрт бы вас побрал, заорал он, озлившись. Мы будем править не племенами, не народами, а всем миром. Вы даже не знаете, что он в самом деле шире ваших огородов. Вы только слышали о заморских странах, а так и заморье будет тоже вашим. Вы будете их незримыми правителями. Пусть хоть ваша жадность подтолкнёт вас. Все сокровища мира ваши, все тайны древних народов, скрытые в их пещерах, все древние книги, которые они не смогли прочесть. всё золото, все камни, весь жемчуг, все диковины и чудеса. Воздух оставался горячим и насыщенным. Лица тоже не менялись, глаза злые, но он ощутил, как нечто изменилось. Душа обнажена, как ветка молодого деревца с содранной корой. Малейшее движение чувствуется болезненно. Снова первым пошевелился Перкут, пророкотал. Не знаю, что другие, наверняка возразят, ибо у меня всегда было не так. У этого сброда, ну, в твоём сумасшествии нечто такое, наверное, я сам сумасшедший. Колдуны переглядывались. Какама спросила сладким голоском: "Но если в тех странах есть свои маги, они не сильнее?" ответил Олег горячо. "Я видел, общался, знаю. Но если вы устояли против моего напора, то весь мир ваш. Они так же дерутся друг с другом, как и вы." Если так же объединившись, скажете, либо вы маги и будете вести себя как маги, либо придём мы с метём вас к... просто с метём. А как вести себя как маги? По любопытству Лохакама всё тем же сладеньким голоском, которым яду было больше, чем во всех змеях и скорпионах белого света. Каждый из вас заботится о своём племени, процедил Олег зло, о своём народе, крепит его мощь. блюдёт интересы, заботится о здоровье, помогает с дождями. Это достойно мага, но только простого мага. А вы, став высшими магами, узрите все народы и племена и будете владеть всеми. Лахматай Карает покрехтев в длинную бороду как-то стыдливо зыркнул из-под огромных лахматых бровей, посмотрел на всех по очереди. Если честно, не поверю, чтобы каждому из вас хоть раз в жизни не приходила мысль Стать самым первым из чародеев, показать себя так, чтобы все согнулись, и тогда весь мир будет твоим. Весь, а не тот колочок, который гордо именуем страной. Вроде других нет вовсе. Разве что двое-трое соседей, а больше на всём белом свете ничего. На картах за Гипербореей пусто, только надпись: там странные звери. Но именно там могут быть самые древние книги, самые мощные заклятия. Кто знает? Олег затаил дыхание. Колдуны переглядывались. Какама спросила напряжённо: "Карает, что ты предлагаешь?" "Я скажу, что он хочет предложить", вмешался Олег торопливо. "Вы в ярости, я вломился как медведь, что-то поломал и теперь хочу всех себе вчелить. Нет, я не хочу первым чародеем. Я не хочу никого наклонять." Довольно крови и разбросанных кусков мяса, от которого звери жиреют, а вороны перестают летать от тяжести. Мы составим совет из сильнейших, чтобы следили за странами и народами. Мы будем вмешиваться, когда это необходимо, на благо самих народов. Мы будем строить города, зная, что никто их не собирается разрушать. Будем отправлять караваны с товарами в дальние страны без охраны, потому что никто не посмеет остановить, тем более ограбить. Мир, освобождённый от наших распрей, станет неслыханно богат. А богатство это магов, как муравьёв в трухлявом пне, это мудрецы, учителя, странствующие пророки, и все отыскивают тропинки, а то и дорожки к новым мудростям, новым знаниям, новым заклятиям, что когда-то приведут человека на те сверкающие вершины, откуда мы достанем, достанем. Его дыхание участилось так, что из груди вырывалось только свистящий хрип. Палки сжимались. Он снова ощутил стыдное стремление зверя кого-то разорвать, сплющить, доказать свою мощь. Веркут поинтересовался с плохо скрываемой заинтересованностью. Положимо существимо. Кто будет в этом совете? Он развёл руками. Возможно, мы не самые лучшие, не самые знающие, не самые умелые. Но если будем искать полнее, словом, мы и станем этим советом. Никто не будет главным. Мы так и останемся каждый главным. Сколько нас здесь? Восьмеро. Так и создадим совет восьмерых. Мир о нас не будет знать. Зачем простолюдинам будь они деревенские кузницы или короли знать о тех, кто ими незримо правит? Он обвел горящим взглядом всех. Расоха протестующий выставил руки. И я ничего не сказал. Мне вообще не нравится править. Я редко считаю себя правым, в праве, да еще правила в руки без меня. Что-то важное почутилось Олегу в словах мудреца, которого встретил первым на пути, предостерегающей, грозное. Но остальные смотрели за травленными глазами, на лицах страх и жадность. Уже слышно, как скрипят мозги у Беркута, клепают уковак, шуршат у хакамы, всяк прикидывает выгоды и невыгоды, но похоже, жажда выгоды перевесит. К тому же у каждого есть подлинный страх, что если не войдет в этот совет чародеев, то будет их не восемь, а семь, а то и шесть или пять. Мир в самом деле будет принадлежать тем, кто согласится с этим полузверем. Тогда они получат и те крохи от пирога, которые сейчас полагаешь своим неслыханным богатством. Ты говоришь, сказала Хакама задумчиво, не будет главного, а кому принимать решение? Нам. Если заспорим, будем убеждать друг друга. Если не убедим, то как решит большинство.